Глава 5. Мы летали, мы летали Каюсь, идея с посланием для Гюретинича была чистым издевательством. Но посыпать голову пеплом за то, что назвал себя и яхту, не собираюсь. Эту информацию так или иначе новгородцы получат от людей Бьорна. Да, будь этот рейс с чистой контрабандой, и сам Бьорн бы не знал, кто именно везет нужный груз, но, увы. Сложная доставка и контрабанда — это очень разные вещи. Впрочем, как посмотреть? С точки зрения вояк, что кружат в этих местах, любой груз, предназначенный не той стороне, может внезапно оказаться контрабандой. А вот с точки зрения третьих стран, это не более чем та самая сложная доставка. Страховка повыше, охотников до таких заказов поменьше, а цена на доставку побольше в остальном же вполне законная чистая работа в таких случаях фартук на название не вешают и таится теперь просто бесполезно с другой стороны становиться целью интереса новгородцев мне все же не хочется и чтобы отвести их щейк от мурены мне собственный нужен бьорн вместе с гербертом или каждый из них по отдельности и как же ты собираешься использовать трехпалово поинтересовался удобно устроившийся в одном из кресел кормового салона Вячеслав после того, как я поделился с ним своими выводами. «Ну, здесь имеется несколько вариантов», — протянул я, и, схватив с тарелки на столе еще горячее печенье, испеченное Аленой во время утреннего дежурства на камбузе, с удовольствием им захрустел. «Основных два. Первый, он же громкий», «Сдать обоих голубчиков властям, как пиратов, с и помпой». «Каким властям? Фарерским или норвежским?» — уточнил Вячеслав. «Хотелось бы норвежским, но можно и фарерским», — пожал я плечами. «Первые, боюсь, сначала нас за груз к ответу потянут. А если вторые окажутся благосклонны к повстанцам, могут ведь и замолчать случай, чтобы ссоры за из избы не выносить». а то и повернуться против нас. Чай Веры-то своему больше, чем пришлому контрабасу. А трехпалый для них пока именно что свой. И причин искать не надо. Та же контрабанда. Только объявить, что она была предназначена коллаборантом», заметил Вячеслав. «Ну да, есть такая опасность». Я кивнул в ответ. «Если не знать, кто где кому благоволит». «А ты знаешь?» усмехнулся старший Трефилов. «Разумеется!» — я улыбнулся. «Зря, что ли, Алена, вместо положенного после послевахтенного отдыха, целый час у радиотелеграфа провела. Мы за это время успели связаться с Алистером и вызнать все необходимое». «Понятно. А второй вариант какой?» «Сдать Бьерна нашему грузоотправителю по-тихому, за что он, кстати, всей душой радеет», — проговорил я. а Герберта слить властям с шумом. Он не из идейных и повстанцам не интересен, как заявил Алистер, а значит, из-за него с нами ссориться никто не станет. Хм, Вячеслав немного помолчал, крутя в ладонях чашку с чаем и глядя куда-то в пустоту, а потом перевел взгляд на меня. И к какому же из этих вариантов ты склоняешься? К третьему, хрустнув очередной печенькой, Вытащенный прямо из-под носа, уже потянувшего к ней руку Трефилова, ответил я. «Расскажешь?» — удивленно приподнял бровь Вячеслав. «Покажу!» — рассмеялся я, поднимаясь с кресла. Посмотрел на салонные часы и, хлопнув в ладоши, покачал головой. «А пока...» — «Нам пора по местам. Кому-то на вахту, а кому-то на помощь к Федору. Надо собрать разбитый движок. Не отдавать же его грузополучателю...» в виде набора деталей вперемешку с резаной бумагой. «Ладно», — протянул Вячеслав, поднимаясь вслед за мной. «Я подожду, посмотрю». «Куда мы сейчас?» «На Вагар пойдем». «Потихоньку, полегоньку, кружным маршрутом», — посерьезнее произнес я. «Там у нас встреча с людьми Алистера, которых тот обещал прислать к запасному месту выгрузки». «И зачем мы тогда забрались в подбрюшки Исландии?» почти к самым базам норвежского флота. Зачем такой крюк? Там же по прямой от фуглё до вагара меньше 30 миль, — непонимающе воскликнул Вячеслав. — Ну, прошли бы мы от точки дрейфа еще миль пятьдесят. Под маскировкой нас никто не увидит. — Маскировка не панацея, — развел я руками. — Она сейчас на ладан дышит, чтоб ты знал. — Почему? — удивился Трефилов. А выгорание рун слышал? — со вздохом спросил я. Ну, не говорит же ему о разряженных накопителях, которые лишь полчаса как встали в режим аккумуляции. Я ведь, собственно, и мурену в дрейфе сейчас держу на минимальном питании и с полностью развернутым зонтиком, потому что нам нужно еще хотя бы часика 2-3 на забор энергии». «Слыхал», — нахмурился Вячеслав, — «хочешь сказать?» «Именно. Слишком долго мы использовали маскировку». Нет, пару-тройку относительно коротких включений она еще выдержит. Но нам ведь отсюда и выбраться нужно. Причем, что характерно, так же незаметно, как и прибыли. Так что пока этот козырь придется приберечь. По крайней мере, до тех пор, пока не дойдем до дока, где я смогу подновить рунную цепочку. Понимаю. Хмуро протянул Трифилов и тряхнул головой. Но все же, почему мы пошли к Исландии, а не к Шетландам? Там-то нашего брата-небесника куда больше. Затерялись бы среди них и всех дел. Скорее нарвались бы на патрули норвежцев, — покачал я головой. Сам подумай. Шетланды, вотчина контрабандистов и каперов. Уж где воякам рыскать в поисках добычи, как не поблизости от этого рассадника проблем? Нам же нужно не только скрыться от глаз возможных наблюдателей или охотников. Отдохнуть после событий последних суток тоже не помешает. «Понял», — проговорил он. «А здесь, значит?» «Здесь мы разве что на случайного рейдера напороться можем», — подтверждающий кивнул я. «Да и то, благодаря навигатскому столу, увидим его раньше, чем он нас. А значит, будет время на то, чтобы уйти из зоны его видимости в Перину. А к востоку от Фарерских островов нам пришлось бы от каждого сигнала шарахаться. На столе-то не видно, кто там прет». «Капер, контрабас или норвежский рейдер? Оно тебе надо?» «Да, не подумал», — почесав затылок, пятерней, вздохнул Вячеслав. «Ладно, пойду на помощь к Федору. Попробуем собрать этот чёртов движок». «Только не увлекайтесь ремонтом. Я намекнул Алистеру, что один из ящиков пострадал во время боя. Так что ваша задача — просто собрать эту железяку, чтобы с первого взгляда не было ясно, что она на куски разлетелась». и что мы в курсе ее содержимого. — Угу, сделаем! — хмыкнул Вячеслав и, махнув рукой, скрылся из виду. Я же, окинув взглядом разоренный нами стол, принялся за уборку. — Ну да-да, всеми силами оттягивал момент, когда придется идти в нашу соленкой каюту. Разнос за ее недавние выкрутасы никто не отменял, а настроение рычать на невесту у меня не было совершенно. Да еще и эти ее печенье Мои любимые, между прочим. Эх, лиса, как есть леса! Рыжая. Почти. В чем-то Вячеслав прав, конечно. Заряда маскировки вполне хватит не только на час-другой хода до Вагара, но и на то, чтобы скрыться от взгляда любого преследователя на обратном пути. Но нам действительно нужно немножко отдохнуть. К тому же... Алистер сообщил, что его люди прибудут в Сарвагур первым же рейсом с Шетланд, то есть не раньше завтрашнего вечера. А мне не хотелось бы без толку болтаться в порту, привлекая к себе совершенно ненужное внимание. Вот ни на секунду не сомневаюсь, что там полно всяких соглядатаев. Ну и допрос. Да, неплохо было бы поговорить с Бьорном до того, как он отправится в клетку. А с Аленой можно будет поговорить и после. Вечером, например. С этой малодушной мыслью я и отправился в сторону каюты, выделенной второму нашему пленнику. Думаю, он уже очнулся, а если нет, разбужу. Жаль, но разговора толком не получилось. Точнее, трехпалый просто не смог рассказать большего, чем поведал его подельник. Нет, я внимательно выслушал Бьорна, стимулируя его болтливость не совсем гуманными методами. подчеркнутыми в основном из рассказов и уроков тренера в прошлом мире. Ох, сколько же мне пришлось побегать от родственничков, яро желавших испробовать на мне эти самые методы, пока старик прямо не запретил проведение ими таких практических занятий. Кто бы знал! И, глядя на шалый взгляд Трехпалова, после очередной экзекуции Я, пожалуй, еще раз скажу спасибо Громову-старшему, хотя ему и одного было бы много. Экспресс-допрос с использованием воды и воздуха хоть и не оставляет следов на теле, но явно разрушительно влияет на разум. Не, ну его нафиг. Пяти минут воздействия на Трехпалова хватило, чтобы тот начал смотреть на меня с ярко выраженным страхом. К черту! Не хочу больше. Камеру Бьорна я покинул в куда более мрачном настроении, будучи жутко недовольным собой и тем, что сделал. Если бы я знал, что представляет собой экспресс-допрос по Гдавицкому на практике, черта с два бы применил эту методику. Даже к такой твари, как трехпалый Бьорн. Я не палач, в конце концов. Нет, мне доводилось убивать. Неоднократно. Измести или спасая жизнь свою или тех, кого считал своими. Но пытки. Бр. Понятное дело, что в таком настроении нотации, прочитанные мною Алёне, оказались куда более искренними, чем были бы не загляни я в гости к Трехпалому. Но это единственный положительный момент, который мне удалось найти в своих действиях, и то ни хрена не утешающий. Чёрт, да я был близок к тому, чтобы вернуться в каюту Бьорна и просить у этой сволочи прощения. Вот только, боюсь, после такого финта он меня посчитал бы и вовсе двинутым на всю голову больным ублюдком. Хм, а может, все-таки сходить? Ну, в самом деле, какая разница, что обо мне подумает, а? Так хоть душу облегчу. Так, стоп. А то того и гляди, придется согласиться с этим диагнозом. В плане сумасшествия, а не ублюдочности, разумеется. И... «Нет, определенно мне нужно успокоиться и привести голову в порядок. А то такая чушь прет. Хоть вешайся». Из вороха мрачных мыслей и самокопания меня вырвал сигнал радиотелеграфа. Оказывается, маясь дурью, я сам не заметил, как пришел на свое рабочее место. Переглянувшись с состоящим у штурвала недовольным Алексеем, я вздохнул... И двинулся к отщелкивающему телеграмму аппарату. Подхватив ползущую из его недр узкую ленту, вчитался в текст и понимающе покивал. Ну вот, одним секретом меньше, пробормотал я, отрывая телеграмму. Что-то важное? поинтересовался Трефилов. Не особо! пожал я плечами. Открылась тайна последней телеграммы, отправленной из базы Бьорна, а вместе с ней. и секрет столь скорого и удачного появления Феникса. «Не понял», — нахмурившись, покачал головой Алексей. Герберт и Бьорн вчера то и дело перебрасывались шифровками, но код последнего сообщения, отправленного с телеграфа Трехпалова, в корне отличался от прочих. Абсолютно другой шифр, исключительно цифровой, в отличие от всех прочих телеграмм Герберта и Бьорна, в которых превалировали буквы. Мне стало интересно, в чем дело, и во время переписки с Алистером я попросил Алену отправить ему все эти сообщения. Собственно, именно благодаря им, как мне кажется, Айриш так легко поверил в наш рассказ. Очевидно, первый шифр ему был знаком, потому что расшифровка пошла почти сразу, а вот сейчас он прислал перевод той самой последней телеграммы, что меня так заинтересовало. «И что в ней?» после недолгого молчания спросил Алексей. «Они сворачиваются?» «Я раскрыта, со вздохом ответил я. «Полагаю, среди людей Бьорна была агентесса новгородцев». «Шпионские игрыщи какие-то», — изумился Трефилов. «Они самые», — задумчиво кивнул я. «Собственно, ничего удивительного. Очевидно, что здесь переплелись интересы не одних только норвежцев с альбионцами». А то, что Феникс связан с разведкой конфедерации, я знал и раньше. Собственно, благодаря этому факту, я и свел знакомство с Гюритиничем и его командой в свое время. Прошу прощения, теперь уже завидичем. Да, а ведь я скоро стану дядюшкой, — договорил я совсем уж не в попад. — месяцев через семь, полагаю, — ответил я на невысказанный вопрос изрядно удивленного Алексея. «Что? Я уверен. И даже будущему папаше эту новость сообщил. Глядишь, с такими новостями он образумится хоть немного и заодно перестанет втравливать свою жену во всякие сомнительные приключения. То есть, по-твоему, это единственное, что может удержать такого авантюриста от эскопат?» раздался за моей спиной голос Алены. Я обернулся и, наткнувшись на ставший каким-то неуютно расчетливым взгляд невесты, Невольно поежился. «А знаешь, может быть, я не так уж и права насчет того, что нам рано обзаводиться детьми, дорогой!» Попал шкипер. «Как есть попал!» — самым натуральным образом заржал Алексей. А через секунду к нему присоединились и мы с Аленкой. Настроение, немало подпорченное недавней беседой с Бьорном, уверенно поползло вверх. «Отпустило, называется!» К Сарвагуру мы подошли почти одновременно с потрепанным транспортным дирижаблем, украшенным флагом Шетлунда. Более того, нам удалось подойти к порту с того же направления и даже в том же горизонте. Собственно, для того, чтобы провернуть этот фокус, пришлось добрых шесть часов висеть в перине. Благо, Северная Атлантика даже в это время года щедра на облачные дни. Следя за окружающей обстановкой через перископы, а за изредка снующими вокруг китами и селедками по навигацкому столу мы болтались в облаках, стараясь не высовывать из них носа. Можно было бы, конечно, в наглую повиснуть на открытом участке, скрывшись под маскировкой, но после сказанного мною Вячеславу... В общем, маскировка, конечно, тоже работала, но Мурена, как и положено ее протагонисту, все равно использовала для засады рельеф местности. С помощью того же навигацкого стола мы вычислили контролирующий небо над Вагаром рейдер норвежцев, проверяющий подходящие к острову дирижабли. Дождались, пока он разберется с очередным гостем и вернется на маршрут, а после, как ни в чем не бывало, упали уже проверенному транспорту на хвост. Ну а то, что он оказался нужным нам шетландским рейсом, это уже чистое совпадение. Такой маленький психологический трюк. Не панацея, конечно, но лишнего любопытства у возможных саглядатаев поубавит. Ну, пришла в порт яхта, пришла открыто, след-вслед след за гражданским рейсом из Шетланда. Учитывая курс, горизонт и отрыв от человековоза, наверняка прошла проверку норвежских вояк, которые здесь ни одну селедку без досмотра не пропустят. Ничего интересного. Как бы то ни было... Провернутый фокус еще не повод, чтобы нарушать инструкции, данные когда-то Алистером специально на случай переброски груза на запасную точку выгрузки. А раз так? К тому моменту, когда на борт Мурены поднялся офицер местной таможни, все необходимые манипуляции были проделаны, и в руки таможенника легла папка с документами на груз, подкрепленные небольшим, но весьма пухлым конвертом. «Деньги?» Что вы, никаких взяток! Всего лишь небольшой синий буклет одной маленькой экспортно-импортной конторы, штаб-квартира которой, вот удивительно, да, находится на Шетландских островах. «Белый крест» называется. Весьма прозрачный шифр на самом деле. Я его разгадал даже без подсказок Алистера, вручившего мне этот буклет во время погрузки контейнеров в Мелинге: Белый диагональный крест в синем поле. Флаг королевства Альба. Боялся ли я вызвать недоумение таможенника? Ничуть. Их здесь всего два на весь порт, и оба в курсе темы, как объяснил все тот же Алистер. И, судя по взгляду брошенному на меня офицером, Айриш не соврал. Едва увидел буклет, таможенник подобрался и мотнул головой в сторону ящиков с грузом. «К осмотру», — буркнул он на эсперанто. «Идемте». — кивнул я, приглашающе махнув рукой, и последовал за офицером, устремившимся к контейнерам. Правда, у первого же ящика пришлось затормозить. — Это что? — хмуро спросил он, указав на сбитую из свежих досок крышку контейнера, крепления которой были засургучены моей шкиперской печатью. Ящик сорвал из креплений во время шторма. Пожал я плечами. Грузоотправитель в курсе происшедшего и обещал связаться с получателем. «Факт нарушения упаковки зафиксирован как в документах нагруз, так и в судовом журнале яхты. Прошу». С этими словами я протянул таможеннику судовой журнал, предусмотрительно прихваченный с собой с мостика. «Я буду присутствовать при выгрузке», — буркнул мой собеседник, внимательно просмотрев как документы нагруз, так и журнал. «Тогда и проверю содержимое ящиков». «Ваше право, офицер», — пожал я плечами. Осмотр завершили в считанные минуты, после чего таможенник вернул мне документы на груз, уже отмеченные его личным штампом. «Вы сами сообщите получателю о прибытии груза или позволите сделать это мне?» Наконец дождался я нужной фразы от таможенника и облегченно вздохнул. «Буду вам весьма благодарен за такую помощь, господин офицер», — улыбнулся я. Таможенник чуть помедлив кивнул... и легко, несмотря на солидные габариты и возраст, сбежав вниз по аппарели, исчез из виду. Что ж, осталось только дождаться хозяев груза, и они не заставили себя долго ждать. Впрочем, это ж остров, пусть и побольше, чем пресловутый фулье, с которого мы еле выбрались, но ведь городок, раскинувшийся за стенами порта, еще меньше. Так что ничего удивительного в том, что ожидание длилось меньше получаса, нет. Также не удивило и количество людей, прибывших за грузом. Полдюжины человек при трех машинах без учета водителя-погрузчика — это ладно. А вот еще десяток мордоворотов, вынырнувших из здания вокзала и вмиг окруживших подогнанные для погрузки машины — это уже что-то напоминает, да? «Господин Бюлов», — от компании вооруженных револьверами и ружьями боевиков отделился ярко-рыжий молодой человек, ничуть не похожий на них ни статью, ни выражением лица, но держался он как командир. «Он самый!» — кивнул я, сохраняя спокойствие. Это было просто, учитывая подсказку воздуха, благодаря которому я точно знал, что за моей спиной уже стоят двое старших Трефиловых В броне... и с готовыми к бою пулеметами. А вот стоящему на аппареле таможеннику явно не понравилась перспектива оказаться межмолотом и наковальней. «Хм... Мое имя Гвинет Ап Оун, господин шкипер, и я рад приветствовать вас на этой суровой, но гостеприимной земле», — Затараторил рыжий, и я дал сигнал братьям опустить оружие. «Правильные слова, но расслабляться не стоит».